Глава 11. В деле осуществления реформ Александра II Толстой принял участие в роли мирового посредника, то есть лица, на котором лежало введение в жизнь нового закона, упорядочение новых отношений помещиков и освобождённых до известной степени от их власти крестьян. Я говорю до известной степени, потому что В очень многих случаях, там, где крестьяне получили недостаточный надел, они фактически остались под властью помещика, в руках которого была нужная им, как воздух, земля. Если воля по телеграфу и была, наконец, из Петербурга в деревню Пущино, то, несомненно, вышла эта воля довольно куцей, что и послужило потом исключением Источником более чем полувековой смуты земельной и закончилось грандиозным взрывом 1917 года. Местные землевладельцы весьма сопротивлялись как самому назначению Толстого мировым посредником, так и его деятельности. Но крестьяне, как рассказывают, очень ценили энергичного, доброго и справедливого посредника, который однако нисколько не либеральничал, не подмазывался и не стеснялся призывать к исполнению закона не только помещиков, но когда нужно и крестьян. абскуранты обвиняли его неустанно в потрясении всех основ, в насаждении анархии и даже в усилении в деревне воровства, но он не обращал никакого внимания на все эти выступления и делал своё дело. Поэтому путь его не был усыпан розами, и всё кончилось тем, чем и должно было кончиться. Вражья сила, боровшаяся за свои привилегии, победила в конце концов, и он, надломив своё железное здоровье, очень скоро уже в мае должен был выйти в отставку. Но было бы несправедливо умолчать о его очень неудобном для чиновника качестве, о его органическом отвращении ко всяким этим канцелярским бумагам. По рассказам современников его канцелярия выпускала иногда такие бумажки, что даже самые расположенные к нему люди могли только разводить руками. Параллельно с этой деятельностью по устроению крестьян на новом положении Толстой с чрезвычайной любовью и энергией занимался в то время своей Яснополянской школой для крестьянской детворы. Он ясно понимал, что в фундаменте «Новой России» нельзя оставить доисторически темного мужика. Эта его деятельность описана им самим в его педагогических статьях, к которым мы и отсылаем интересующихся этим вопросом в подробностях. Примечание. Смотрите последнее издание в России «Толстой и Лев Николаевич» Педагогические сочинения. Москва: Педагогика, 1989 год. Конец примечания. В его надрывной, тяжёлой исповеди он вынес и этой своей деятельности беспощадный приговор, но мы позволим себе смелость быть менее строгими к его усилиям создать разумную школу для народа. Его поражало в жизни народа одно действительно непонятное сперва явление сопротивление народа тому просвещению, которое насаждается правительством и которое не только в России, но и в других странах приводит к закону о принудительном обучении народа. Чрезвычайно характерно, что русские крестьяне даже в совсем отличных от русских условиях никак не могут примириться с принудительностью обучения в государственных школах. В Канаде русские духоборы в течение многих лет ведут неустанную борьбу с государством на этой почве, не останавливаясь даже перед такими радикальными мерами, как сожжение правительственных школ. Почему же существует это сопротивление, спрашивает Толстой. Раз в народе несомненно существует потребность в образовании, основания для такого напора правительства на народ в деле образования могут быть религиозные, философские, опытные и исторические. Он разбирает каждую из этих основ отдельно, цитирует философов, учёных, приводит примеры из своей живой педагогической деятельности и приходит к заключению, что надо учить народ тому, чему он учиться хочет, и так, как он хочет, что единственный несомненный критерий педагогики есть только один свобода, единственный метод опыт. Эти взгляды он развивает и защищает в своем журнале «Ясная поляна», который он ведет сам и приводит их в жизнь в своей школе. Картины его занятий и бесед с детьми, мне посчастливилось впоследствии быть свидетелем этого, изумительны. Другого слова я не могу подобрать. Занятия эти и трогательны, и чрезвычайно художественны, то есть тихо. Не описания их художественны, а художественны они сами. Художественна та жизнь, которую этот чародей с лёгкостью бога творил вместе со своими учениками и помощниками крестьянскими ребятами. Я прямо не могу отказать себе в радости, привести хоть одну сценку его занятий с детьми. Один раз Прошлую зимою я зачитался после обеда книгой Снегирева, сборник пословиц, и с книгой же пришел в школу. Был класс русского языка. — Ну-ка, напишите, кто на пословицу, — сказал я. Лучшие ученики — Федька, Семка и другие — навострили уши. — Как на пословицу? Что такое? — Скажите нам, посыпались вопросы. Открылась пословица: ложкой кормит, стеблем глаза колет. Вот вообрази себе, сказал я, что мужик взял к себе какого-нибудь нищего, а потом за своё добро его попрекать стал. И выйдет к тому, что ложкой кормит, стеблем глаз колет. Да как её напишешь, сказал Федька, и все другие, навострившие было уши, но вдруг отшатнулись, убедившись, что это дело не по их силам, и принялись за свои прежние начатые работы. Ты сам напиши, сказал мне кто-то. Все были заняты делом, я взял перо и чернильницу и стал писать. Ну, сказал я, Кто лучше напишет? И я с вами. Я начал повесть напечатную в четвёртой книжке Ясной поляны и написал первую страницу. Всякий непринуждённый человек, имеющий чувство художественности и народности, прочтя эту первую написанную мной и следующей страницы повести, отличит эту страницу от других, как муху в молоке. Так она фальшива искусственна и написана таким плохим языком. Надо заметить, что в первоначальном виде она была ещё уродливее и во многом исправлена благодаря указаниям учеников. Фетька из-за своей тетрадки всё поглядывал на меня, и встретившись с моими глазами, улыбаясь, подмигивал и говорил: "Пиши-пиши, я тебе задам". Его, видимо, занимало, как большой тоже сочиняет. Кончив своё писание хуже и скорее обыкновенного, он влез на спинку моего кресла и стал читать из-за плеча. Я не мог уже продолжать. Другие подошли к нам, и я прочёл им вслух написанное. Им не понравилось, никто не похвалил. Мне было совестно. И чтобы успокоить своё литературное самолюбие, я стал рассказывать им свой план последующего. По мере того, как я рассказывал, я увлекался, поправлялся, и они стали подсказывать мне: "Кто говорил, что старик этот будет колдун? Кто говорил: "Нет, не надо, он будет просто солдат". "Нет, лучше пускай он их обокрадёт". Нет, это будет не к пословице и тому подобное, говорили они. Все были чрезвычайно заинтересованы, для них, видимо, было ново и увлекательно присутствовать при процессе сочинительства и участвовать в нём. Суждения их были большей частью одинаковы и верны, как в самой постройке повести, так и в самых подробностях и характеристиках лиц. Все принимали участие в сочинении, но с самого начала особенно выделились Положительный Сёмка резкой художественностью описания и Фетька верностью поэтических представлений и в особенности пылкостью и поспешностью в ображении. Требования их были до такой степени неслучайны и определённы, что не раз я начинал с ними спорить и должен был уступать. У меня крепко сидели в голове требования правильности постройки и верности отношения мысли-пословицы к повести. У них, напротив, были только требования художественной правды. Я хотел, например, чтобы мужик, взявший в дом старика, сам бы раскаялся в своем добром деле и не могла, Они считали это невозможным и создали сварливую бабу. Я говорил, мужику стало сначала жалко старика, а потом хлеба стало жалко. Федька отвечал, что это будет нескладно. Он с первого начала бабы не послушался, а потом уж не покорился. «Да какой он, по-твоему, человек?» — спросил я. «Он как дядя Тимофей», — сказал Федька, улыбаясь, — «так, бородка реденькая, в церковь ходит, и пчелы у него есть». «Добрый, но упрямый», — сказал я. «Да», — сказал Федька, — «уж он не станет бабы слушать». С того места, как старика внесли в избу, началась одушевленная работа. Тут, очевидно, они в первый раз почувствовали прелесть запечатления словом художественной подробности. В этом отношении особенно отличался Семка. Подробности самые верные сыпались одна за другой. Единственный упрек, который можно было ему сделать, был тот, что подробности эти обрисовывали только минуту настоящего тела. Без связи к общему чувству повести я не успевал записывать и только просил их подождать и не забывать сказанного. Сёмка, казалось, видел и описывал находящееся перед его глазами: закоченелые, замёрзлые лапти и грязь, которая стекала с них, когда они растаяли, и сухари, в которые они превратились, когда баба бросила их в печку. Фетька напротив видел только те подробности, которые вызывали в нём то чувство, с которым он смотрел на известное лицо. Фетька видел снег, засыпувшийся старику за анучи, чувство сожаления, с которым мужик сказал: "Господи, как он шёл!" Фетька даже в лицах представил, как это сказал мужик. размахнув руками и покачав головой он видел из лоскутив собранную шинелешку и прорванную рубашку из-под которой виднелось худое омоченное растаевшим снегом тело старика он придумал бабу которая ворчливо по приказанию мужа сняла с него лапти и жалобный стон старика сквозь зубы говорящего тише, матушка, у меня тут раны. Сёмке нужны были преимущественно объективные образы: лапти, шинельишка, старик, баба, почти без связи между собой. Федьке нужно было вызвать чувство жалости, которым он сам был проникнут. Он забегал вперёд, говорил о том, как будут кормить старика, как он упадёт ночью, как будет потом в поле учить грамоте мальчика. Так что я должен был просить его не торопиться и не забывать того, что он сказал. Глаза у него блестели почти слезами. Чёрные худенькие ручки судорожно корчились. Он сердился на меня и беспрестанно панукал, написал, написал, всё спрашивал он меня. Он диспотически сердито обращался со всеми другими. Ему хотелось говорить только одному и не говорить, как рассказывают, а говорить, как пишут, то есть художественно запечатлевать словом образы, чувства. Он не позволял, например, перестановливать слова. Скажет: "У меня на ногах раны", то уж не позволяет сказать: "У меня раны на ногах". Размягчённая и раздражённая его в это время душа чувством жалости, то есть любви, облекала всякий образ в художественную форму. и отрицала все, что не соответствовало идее вечной красоты и гармонии. Как только Семка увлекался высказыванием непропорциональных подробностей о ягнятах в конике и тому подобное, Федька сердился и говорил, ну тебя уж наладил. Стоило мне только намекнуть о том, например, что делал мужик, когда жена убежала к конкурсу, кому и в воображении Фетьки тотчас возникла картина с ягнятами, мякающими в коники, со вздохами старика и бредом мальчика Серёжки. Стоило мне только намекнуть на картину искусственную и ложную, как он тотчас же сердито говорил, что этого не надо. Я предложил, например, описать наружность мужика. Он согласился. Но на предложение описать то, что думал мужик, когда жена бегала к куму, ему тотчас же представился оборот мысли. Эх, напала бы ты на Савоську покойника, тот бы тебя космото повыдергал. И он сказал это таким усталым, спокойно-привычно серьёзным и вместе добродушным тоном, облокотив голову на руку, что ребята покатились со смеху. Главное свойство во всяком искусстве чувство меры было развито в нём необычайно. Его коробило от всякой лишней черты, подсказываемой кем-нибудь из мальчиков, Он так деспотически и с правом на этот деспотизм распоряжался по стройкой повести, что скоро мальчики ушли домой, и остался только он с ёмкою, который не уступал ему, хотя и работал в другом роде. Мы работали с 7 до 11 часов. Они не чувствовали ни усталости, ни голода, и ещё рассердились на меня, когда я перестал писать. Взялись сами писать по переменкам, но скоро бросили, дело не пошло. Тут Федька спросил, как меня звать. Мы засмеялись, что он этого не знает. «Я знаю», — сказал он, — «как вас звать? Да двор-то ваш как зовут? Вот у нас Факанычевы, Зябревы, Ермилины». Я сказал ему... «А печатывать будем?» — спросил он. «Да». «Так и напечатывать надо сочинения Макарова, Морозова и Толстого». Он долго был в волнении, а я и не могу передать того чувства волнения, радости, страха и почти раскаяния, которые я испытывал в продолжении этого вечера. Я чувствовал, что с этого дня для него раскрылся целый мир наслаждений и страданий, мир искусства. Мне казалось, что я подсмотрел то, что никогда никто не имеет права видеть, зарождение таинственного цветка поэзии. Мне и страшно, И радостно было, как искателю клада, который увидал бы цвет папоротника. Радостно мне было потому, что вдруг совершенно неожиданно открылся тот философский камень, которого я отчатно искал 2 года искусство учить выражению мыслей. Страшно, потому что это искусство вызывало новые требования. Целый мир желаний, не соответствующий среде, в которой жили ученики, как мне казалось в первую минуту, ошибиться нельзя было. Это была не случайность, но сознательное творчество. Я оставил урок, потому что был сильно взволнован. Что с вами? Отчего вы так бледны? Вы верно Нездоровы, спросил меня мой товарищ. Действительно, я два-три раза испытывал в жизни столь сильные впечатления, как в этот вечер, и долго не мог дать себе отчёта в том, что я испытывал. Мне смутно казалось, что я преступно подсмотрел в стеклянный улей работу пчёл, закрытую для взора смертного. Мне казалось, что я развратил чистую первобытную душу крестьянского ребенка. Я смутно чувствовал в себе раскаяние в каком-то святотатстве. И вместе с тем мне было радостно. Как радостно должно быть человеку, увидавшему то, чего никто не видал прежде него. Как теперь ясно, его занятия с детьми были не тоскливой подёнщиной, а одним сплошным творческим и радостным вихрем. Но предлагая свои методы, пример своей школы для подражания всем, Толстой всё же совершал колоссальную ошибку. Он забывал, что среди народных учителей во всём мире другого толстового нет. Он забывал, что то, что возможно ему, всемогущему волшебнику, то немыслимо для рядового школьного учителя. Когда много лет спустя его последователи задумали основать в Москве подобную свободную школу, то она в течение нескольких недель превратилась в такой клуб маленьких хулиганов, в такой сумасшедший дом, что сами основатели её первыми поспешили взять из неё своих детей и отдали их в правительственную гимназию. Но совсем тем совершенно несомненно, что в новых течениях, которые стали чувствоваться в русской школе перед революцией, в смысле приближения её к жизни, в смысле освежения её атмосферы, несомненную и огромную роль сыграли чудачества Толстого и миллионы русских детей, я уверен, будут со временем праздновать светлый праздник в память их яснополянского освободителя от власти безжизненной схоластики и бездушной фронтовой дисциплины.